Вадим Панов. Пошли свой голос. Переработанный отрывок из романа «Кафедра странников». Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутово. «Нас не догонят! Оле-оле-оле!» Песня гулка звучала под низкими сводами средства от перхоти. Самого грязного, если верить путеводителю по тайному городу, заведения Москвы. Оригинальный текст дикари выучить не удосужились. Собственных слов не придумали. поэтому куплеты каждый ревел на собственный лад, излагая как можно громче то, о чем думал в данный конкретный момент. Зато главные слова, те, что отражали неповторимую воинственность красных шапок в компетенции стремительного бегства с поля боя, и за которое жители тайного города назвали ее «боевым гимном дикарей», звучали дружно и гордо, заставляя дрожать каменную кладку и мощные деревянные балки. «Нас не догонят! Оле-оле-оле! Нас не догонят!» Громадный кабак, занимающий самый большой подвал Южного форта, служил дикой семье сердцем. Именно отсюда в ее артерии безостановочно направлялись новые и новые порции дешевого виски, Единственного катализатора, способного заставить мозги красных шапок хоть как-то шевелиться и симулировать умственную деятельность. Незамысловатая мебель средства перхоти, грубые столы и массивные скамьи, была привинчена к полу. Барная стойка тянулась от входа до туалета, а пол густо покрывали опилки. Касса заведения пряталась за пуленепробиваемым стеклом и защищалась кольцом саламандры второго уровня. Попытки ограбления, тем не менее, предпринимались не реже раза в неделю. Трупы неудачников сбрасывали в канализацию через люк справа от будки. Ну, а в остальном здесь беспробудно пили от заката до рассвета. «За нашего непобедимого фюрера!» — заорал уйбуй копыто Шивзич, вскакивая на стол. «За нашего любимого кувалду!» От избытка чувств Десятник пальнул в потолок из карманного браунинга, после чего вылил огненную воду в тренированную глотку. Присутствующие в кабаке Шивзичи, члены родного клана Кувалды, присоединились к вдохновенному порыву уйбуя, немного постреляли, много выпили, а некоторые даже полезли целоваться с висящими на стенах патриотическими плакатами. Кувалда в парадной форме. Кувалда проводит еженедельное совещание с уйбуями. Кувалда делится с королевой Всеславой взглядами на будущее земли. Представители других кланов, гниличи и дуричи, опрокинули стаканы после небольшой паузы, поскольку одноглазый фюрер не вызывал у них бурных приступов сыновней любви. Узурпировав верховную власть в критический момент, Когда связавшиеся с вестником шапки умудрились прогневать все великие дома, Кувалду хитрился выправить положение, убедил ведущие семьи тайного в города в том, что в ближайшие годы от дикарей можно не ожидать неприятностей, и тем добился минимального наказания за прегрешение. Понимая, что никто, кроме Одноглазого, не справился бы с такой задачей, шапки инстинктивно позабыли о любимых междуусобицах. и признали его единоличную власть. Но чем больше времени проходило, чем крепче забывался кризис, тем чаще под красными банданами рождался закономерный вопрос, а что это он нам указывает? На взгляд подавляющего большинства уйбуев правление кувалды неприлично затянулось. Политическое долголетие Одноглазого объяснялось двумя факторами. Поддержка Зеленого дома Королеву все славу устраивали присмиревшие варвары и превентивными мерами. Смутьянов в южном форте вешали с дивной регулярностью. «Давайте споем во славу великого фюрера какую-нибудь песню!» Копыто настолько развезло, что даже его привычные ко всему бойцы попытались стянуть, уйбуя со стола. «А я могу сплясать!» «Че скривился, тренер?» бой булыжник опустил пустой стакан на грязную столешницу и подозрительно покосился на сидящего рядом напильника гнилича. Не в то горло пошло. «Да за этого хмыря даже пить неохота, топорьте в зубы!» — прохрипел напильник. Он оглянулся и еще больше, понизив голос, добавил. «Рот одноглазый!» В целях безопасности красные шапки предпочитали напиваться в окружении бойцов в родной десятке. но кредитоспособность убоя напильника в последнее время упала почти до нуля а потому он и его бойцы расползлись по средству от перхоти садясь на хвостах к более состоятельным соплеменникам и даже к членам других кланов опасные слова тренер протянул булыжник однозначно опасные. наверное виски паленый предположил отвертка один из бойцов Дурича. Вот ему по шарам и дало. Виски добрый, не согласился булыжник, щедро разливая по стаканам очередную бутылку. Ты, напильник, наверное, в последнее время с магоном баловался. А это однозначно опасно. Десятка Гуричей обидно расхохоталась. Гнилич поморщился, но не отказываться же, из-за гордости от дермовой выпивки. А потому, пробормотав «Здоровье, топор вам всем в зубы!», ловко принял на грудь. «Хорошо, что весна началась», — порадовался отвертка, почесываясь спиной о стену. «А то холодно». С тех пор, как красные шапки лишились густой шерсти, зима вызывала у них резкую антипатию. «Местная весна, что ли?» Не весна, а сплошное недоразумение. Вот я слышал, что в западных лесах весны были куда приятнее. И романтично настроенный булыжник принялся пересказывать соратникам давно надоевшие байки о легендарном фатерлянде красных шапок. Напильник же в ожидании очередного тоста подпер кулаками подбородок и уставился на малюсенькое, забранное толстыми решетками окно. На его душе скребли кошки. Хотя, учитывая, что в Москву действительно пришла весна, возможно, и коты. Когда-то, несколько лет назад, напильник считался особо доверенным уйбоем сабли, фюрера клана Гниличей, и даже всерьез рассчитывал перерезать благодетелю горло и занять его место. Но история с вестником спутала честолюбивые планы. Сабля откинул копыта без помощи верноподданных. Затем Кувалда Шибзич грохнул секиру Дорича, возглавил семью и первым же указом ликвидировал титул фюрера-клана, здраво рассудив, что политические конкуренты ему ни к чему. Великий дом Людь отнесся к нововведениям благосклонно. Постоянные междоусобицы ведьмам давно опостылили. А вот жизнь Уйбуев потеряла смысл. Социальный лифт оказался поломан самым безжалостным образом. и это обстоятельство удручающе действовало на варварскую гордость. «За западные леса!» «За родину!» — рассеянно согласился напильник, поднимая стакан. «За нашу великую единую родину!» Очередная порция виски слегка разогнала горестный туман в голове гнилича. Напильник задумчиво поковырял между зубами длинным желтым ногтем, слезал с него найденные кусочки закуски и пробурчал. Конечно, легко оба щедром те в зубы, когда от сибирских бабок карманы пухнут. Все знали, что шустрый булыжник ухитрился подрядиться к шассам, убедив торговую гильдию, что лучших сторожей для затерянного в окрестностях Омска склада подобрать невозможно. Поскольку на том перевалочном пункте шасы хранили исключительно несъедобный крупнотонажный груз, легко поддающийся учету и абсолютно не для растаскивания на мелкооптовые части и розницу, основатели торговой гильдии согласились нанять булыжника с компанией, и десятка дуричей целых полгода благоденствовало в тайге, уничтожая местных комаров, пропитанной алкоголем кровью. А по возвращении в лона цивилизации Три недели вызывало удивление и зависть сородичей необычайно высокой кредитоспособностью. Не, протянул размягший булыжник. Сибирские бабки муж давно приходовали, однозначно. Уй, буй даже причмокнул, вспоминая пышную оргию, устроенную после возвращения из Омска. Я думал снова к шасам подрядиться, да ребят пока отказались. Мы тут и заработали, и много. На чем? оживился напильник. Ограбили кого?» «Скажи, кого. Я не сдам-то, в зубы. Честно, не сдам». За донос на неблагонадежных любителей пограбить окружающих сверх меры полагалась небольшая премия, которая позволила бы Гниличу рассчитаться с наиболее горящими долгами. «Да никого мы не грабили!» Булыжник оттолкнул завалившегося на стол отвертку и свистнул барману, требуя очередную бутылку. — Мы чисто техно... технологиями занимались. Чисто политическими, однозначно. — Чего? — вытаращил глаза напильник. — Это как? А в зале загрохотал неформальный гимн красных шапок. «Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным». Не страдающий музыкальными талантами Кабак ревел обожаемую песню в едином патриотическом угаре. А пьяный желающий похвастаться булыжник склонился к Гниличу и торопливо зашептал: "Да смех, блин! В Зюзе муниципального советника выбирают. Шесть штук кандидатов однозначно. Все чела поголовно, но один чисто свой чувак. Мы его магазину уже пять лет бомбим. А он теперь хочет властью стать на торе. Ну типа, чтоб магазинов больше понатыкать." Это понятно-то, зубы. Перебился бутыльник и нетерпеливый напильник. Бабки тут при чем? Откуда бабки-то? Так я и говорю, тренер. Политические технологии однозначно. Тот чувак, который свой, приходит к нам и говорит, пацаны, сделайте так, чтобы местный электорат моего главного конкурента не взлюбил. Мы в натуре не поняли сначала, вроде были темные. Чего, говорим, ругаешься тут? -то а он настырно малый, чисто тренер не поддался и рассказал. вам говорят надо пару моих магазинов бомбануть потом значит пару подъездов краской и стекла побить однозначно а потом чисто заявить сюда и сказать что если чела не станут голосовать за того типа ну за конкурента то мы их вообще закопаем сильно оценил напильник а я говорю технология и что вы а мы что мы короче бабло у него взяли магазины его бомбанули подъезды изгадили Сказали челам, что просил, а потом подумали. Пацан этот в натуре свой, надо помочь ему дополнительно. И сделали его конкуренту черный пиар. «А это как?» — заинтересовался политически темный гнилич. «Ну, это с кем тебе известно», — ухмыльнулся булыжник. «Конкурент типа в больнице переваляется к другим кандидатам. Человская полиция охрану представила, а пацан нам еще денег дал, чтобы мы больше в Зюзино не светились пока». Кудряво! Завистливо засопел напильник. Мозги, Гнилич, мозги. Булыжник покровительственно похлопал уйбуя по плечу. Пусть идет, всякие по Сибири мотаются. Мы, блин, на выборах больше заработаем. Я уж все изучил. Чел это дело очень даже любит и постоянно где-нибудь кого-нибудь выбирают. На стол легла засаленная листовка выбора муниципального советника района Чертанова. Понял, тренер. Напильник наморщил лоб и почти минуту водил пальцем по тексту, сосредоточенно изучая биографии кандидатов и их физиономии, а затем осведомился. «Получается, напорте зубы, любой из этих челов может стать властью?» «Ага», — согласился Дурич. «Станет приказа отдавать кабинет секретарше иметь?» «Станет. И этот тренер называется «демократия». «Покуда тебе черный пиар не сделали, можешь на что-то рассчитывать». «Демократия!» — задумчиво повторил напильник, наблюдая за аккуратно складывающим листовку булыжником. «Демократия!» Напильник, в отличие от Дурича, выпил немного. Мозги зашевелились, но опьянеть еще не опьянел. И в его голове начал вырисовываться некий план. Южный форт Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва, Бутова. «Почему наша могущественная семья до сих пор не стала великим домом? Почему мы живем на окраине тайного города, а не грабим челов так, как нам хочется?» Потому что мы не самые умные?» Самокритично высказал кто-то из толпы. «Идиот!» Высокомерно отмахнулся напильник. «Жалкий слабак, одурманенный вражеской пропагандой!» «Да я согласен, мозги у нас маленькие, ну и что?» Зато они у нас есть, и они тяжелые. Удивительно тяжелые. С чего ты взял, растеряли слушатели? А да ты вспомни, сколько весит по утрам наши головы. Привел железный аргумент Уйбуй. Народ задумался. Неспешно, поскольку думать красные шапки никогда не спешили, но задумался. Задумался и через некоторое время породил вопрос. Что это значит? Это значит... Напильник заглянул в шпаргалку. — Это значит, что удельная плотность ума у нас выше. Она вообще самая высокая в тайном городе. У нас маленькие, но очень тяжелые мозги, а значит, маленький, но тяжелый ум. Пораженные неожиданным выводом сородичи притихли. Уйбуй приободрился. — И вот я спрашиваю, почему мы вынуждены платить за виски, а не получать его даром? — Вы знаете, почему? — Не знаете? Невнятный гул, собравшийся во дворе южного форта толпы, подтвердил грустный вывод напильника. Соплеменники не догадывались, почему не играют первые роли в тайном городе. И Гнилич набрал в грудь побольше воздуха. — А я скажу, почему. Потому что развитие нашей могущественной семьи идет неправильно. Вместо того, чтобы обрести свободу и величие, мы стонем под пятой узурпатора. «Под его узурпаторской пяткой!» Правая рука Уйбуя смело указала на огромный портрет великого фюрера, висящий рядом с мусорной кучей, а левая выдернула из-за пояса ятаган и воинственно покрутила им в воздухе. Пару секунд собравшиеся изучали нарисованного вождя, а затем начали выражать неодобрение попранием своих гражданских прав. Послышалось бульканье из карманных фляжек. По двору пронесся легкий матерок. Сообразительный напильник понял, что надо ковать железо, пока горячо. Продавшаяся людям клика одноглазого кувалды специально сдерживает развитие великого дома красных шапок. Но я это изменю! Ты обещать умеешь? — поинтересовались у Уйбуя шасы. Напильник осторожно подтвердил и услышал в ответ. Тогда обещай. Обещай что угодно, а главное, много и бесплатно. Обещай так, как никто им не обещал. Попросит новую машину каждому? Обещай. Ремонт каждой казарме? Обещай. Пластическую операцию всем желающим? Обещай. И тогда выберут, спросил наивный Уйбуй. Обязательно, подтвердили шассы. А кто исполнять будет? А зачем? На этот вопрос напильник неожиданно нашелся с ответом. чтобы в следующий раз выбрали. В следующий раз ты им что-нибудь другое пообещаешь. Например. Например, что снизишь налоги, которые поднимешь во время правления. И... и не снизишь? Почему? А зачем? Некоторое время напильник тщательно обдумывал предложенную стратегию, после чего осведомился. И долго так будет продолжаться? Пока им не надоест. А потом? А потом они тебя убьют. Ага. Этот пункт Уйбуй понимал хорошо. А можно сделать так, чтобы не убили? Это как, удивились шассы. Ну, давать обещания, которые можно выполнить и выполнять их. А зачем? Пришлось соглашаться с тем, что предлагают. Я гарантирую процветание и благосостояние. Мы поставим вопрос ребром. И снова будем грабить всех, кого захотим. Мы никому не позволим вообще. И вискарь дармовой. Каждому. Никто не уйдет обиженным. Зрители возбужденно загалдели. Уйбуй вытер пот, скопившийся под красной банданой, и воинственно потряс ятаганом. «Нам нужен новый великий фюрер! Нам нужен я!» Гниличи, которые составляли основную массу митингующих, радостно завопили и выразили поддержку кандидату беспорядочной стрельбой в воздух. В нарисованного кувалду полетели помидоры и тухлые яйца. Моральный дух электората рос на глазах. «Частные выборы поднимут авторитет красных шапок!» «Великим домам придется иметь дело с истинно народными избранниками, а не кучкой распоясавшихся проходимцев. И они будут вынуждены уважать наши желания». Гладкий предвыборный текст напильнику состряпали ушлые шассы из рекламного агентства «Тиград Медиа». Увлекшийся идеей сместить фюрера, Уйбуй понимал, что не сможет самостоятельно зажечь народ, и обратился за помощью к профессионалам, которые, почуяв запах денег, Молниеносно заключили с потенциальным кандидатом контракт на проведение кампании. В качестве аванса напильник написал кабальную долговую расписку. К вечеру должен был собрать кругленькую сумму на покрытие первоначальных расходов. Но уйбу и не унывал. Воодушевленные гниличи уже пообещали скинуться на благое дело. Пока же дорогостоящий ход с приглашением шасов оправдывал себя на все сто. Красивая речь и наспех отпечатанные листовки возбудили сородичей не хуже виски. Правда, появились и трудности. «Великий фюрер должен быть выходцем из нашего великого клана!» — послышалось от дверей средства от перхоти. Там кучковались заинтересовавшиеся невиданным зрелищем дуричи. «А ты, напильник, даже на самогон наворовать не можешь!» «Зато я умный!» — ощерился уйбуй. Когда почему то в карты всем проигрываешь?» Первый в предвыборных дебатах вопрос прозвучал необычайно остро, и соратники Гнилича заволновались. Напильник понимал, что в его собственном клане найдется достаточное количество уйбуев, желающих стать великим фюрером демократическим способом, и надо отвечать на подлые нападки быстро и жестко. Нужно показать силу и сторонникам, и противникам. «А потому...» Прорычал он. «Что вы, дуричи, все шулеры!» И злобно помахал ятаганом. «Понятно?» Подчиненная напильнику десятка дружно лязгнула помповыми ружьями. «То есть ты такой тупой, что даже на наши трюки ведешься?» С издевкой уточнили политические оппоненты и тоже потянулись за оружием. «Какой же мля кретин к нам, фюреры, набивается!» В воздухе запахло потасовкой. Оскорбленные гниличи, окрыленные пламенной речью кандидата и подавляющим численным превосходством, принимались сжимать кольцо вокруг дерзких дуричей. Почуявшие неладные оппоненты медленно отступали. — Сейчас мы покажем, на какие фокусы ведется великий фюрер! — пообещал напильник. — Чем мы покажем топор тебе в зубы! — Но ты, кандидат Хренов! — осторожно протянул булыжник. — Мы же это... чисто дебат проводили! — Ща, тебе эти дебаты в глотку засуну! — пообещал осмелевший Гнилич, торопливо распихивая по карманам скомканные листы с текстом речи. — Ща! Южный форт представлял собой громоздкое, приблизительно четырехугольное здание красного кирпича с ярко выраженной великофюрерской башней и большим внутренним двором, в центре которого возвышалась легендарная мусорная куча, Видевшая, как утверждали некоторые, не только зарождение красных шапок, но и вообще зарождение вселенной, которая с тех пор вокруг нее вертелась. Так это или нет, оставалось загадкой, а вот акустика внутри форта была прекрасной, и возникший между гниличами и дуричами спор не остался незамеченным. «Что за стрельба во дворе?» — злобно рявкнул Кувалда. «Я же запретил перестрелки в форте!» Несмотря на то, что кабинет великого фюрера размещался на последнем этаже единственной в штаб-квартире Высокой башни, а на окнах стояли тройные стеклопакеты, музыка оживленной перестрелки звучала в нем с консерваторским качеством. Какая скотина осмелилась нарушить указ великого фюрера? Напильник Гнилич, сообщил Уйбуй Копыта, один из самых преданных Кувалде десятников. Бесится, вонючим морда. Повесить! Коротко повелел лидер. «Там на принтере приговоры распечатаны. Возьми, один. Впиши имя и повесь мутьяна. Семейная шепелявость красных шапок была выражена у Кувалды необычайно сильно. Он совсем не выговаривал букву «Д», но, тем не менее, прекрасно умел доносить нехитрые мысли до верноподданных. Собственно, несвойственное дикарям умение размышлять и помогло одноглазому Шипздичу «Вознестись на последний этаж великофюрерской башни». «Видите ли, ваше высокопревосходительство», — дипломатично начал Копыта, но был прерван гулким грохотом взрыва. Запертые в кабаке дуричи пальнули в оппонентов из подствольника. Кувалда побелел от бешенства. «Копыта, сукинсон, если ты немедленно не расскажешь, что происходит в форте, я тебя...» Напильник проводил предвыборный митинг, мля. Уйбуй понял, что фюрер дозволяет обойтись без церемонии, и стал развязен. Код Лагниличи во двор выгнал и публично втирал, какой он умный. Дурчи возмутились, у них, наверное, свой кандидат есть, и устроили перестрелку. Копыто зевнул. Политические технологии, мля? Кувалда выкатил на верного помощника единственный глаз, пару мгновений ошарашенных хлопал им, а затем медленно, едва не по складам, поскольку скулы сводила от бешенства, поинтересовался. «Кандидат куда?» «Так напильник хочет выборы устроить», беспечно ответил Копыта. «Народ Анатолий не против. Только дуричи не хотят напильника, а хотят другого». «Кого другого?» «Кого-то из своих», пожал плечами Уйбуй. «Я в подробности не вдавался». «А я?» «А что я?» Копыта несколько удивленно посмотрел на вождя. «Не ты, а я!» «А что ты?» «Я великий фюрер!» «Да», — подтвердил уйбуй, «Ты, ваше превосходительство, господин великий фюрер!» Копыта неожиданно замолчал. Сообразил, куда клонит одноглазый. «Так это...» — и судорожно сглотнул. «Так а что нам тогда делать?» Внезапное понимание нависшей над кланом угрозы придавило копыта к земле. Ведь если у семьи появится другой кувалда, то у нового кувалды появится новый копыта. И что тогда случится со старым, было не такой уж тайной. Принтер во время смены власти работал безостановочно. Я... это... Плечи бравого десятника поникли, пальцы задрожали, а в голосе появились панические нотки. «Собирай шипзичей!» — распорядился Кувалда. «Пусть бросают все и гонят сюда!» «Казармы клана закрыть, никого не пускать!» «Никого!» — тоскливо подтвердил Копыта, в маленьких глазках которого отчетливо читалось страстное желание убраться из форта как можно дальше. «И главный арсенал закрыть!» Кувалда прекрасно понимал, какие предвыборные инструменты предпочитают его политические оппоненты. «Передай, чтобы охрана забаррикадировалась изнутри и никого не пускала в арсенал!» Копыта пули вылетело из кабинета. Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс, Москва. Улица Левобережная. Место для склада Урбек Кумар выбирал долго. Оценивал возможности, перспективу, стоимость земли, пока наконец не остановился на сравнительно небольшом зато удачно расположенном комплексе на левобережной улице на первый взгляд решение урбека выглядело странным уважаемые шассы предпочитали жить и работать ближе к центру считая московские окраины местами непрестижными и отсталыми но кумар знал на что шел удобный подъезд близость речного порта и железной дороги территория под контролем темного двора К тому же рядом лесопарк, с облюбовавшими который морянами, Урбек сумел договориться, получив дополнительную защиту от любых неприятностей. Нет, Кумар был положительно доволен своим комплексом, который идеально подходил для тонкого ремесла крупнейшего в тайном городе скупщика краденого. И вел дела весьма спокойно. А дела он вел со всеми. и красные шапки, регулярно доставлявшие Кумару добычу, были его постоянными клиентами. «Что ж ты за идиот, булыжник?» «Нормальный идиот, как все!» «Не уверен». Кумар вышел к грузовику из-за обеденного стола и, важно, прихлебывал кофе из большой кружки. Был он черноволос, черноглаз и носат. Выражение лица имел кислое, а голос густой и холодный. Сколько раз я тебе говорил, не смей пригонять сюда машины. Взял добычу, не жадничай, перегрузи товар, а тачку брось. Некогда было, тренер, деньги срочно нужны. Уйбуй развел руками и умильно заглянул разозленному шасу в лицо. Да ты не волнуйся, тренер, мы все хорошо сделали. В трак в отстойнике стоял, водил уснул. Мы, значит, документы вытащили, а водили пальцем морфея дунули. Он однозначно не проснулся еще. «А что за груз?» «Компьютерные телевизоры! Новые! Сплющенные!» «Телевизоры...» Урбек жестом велел открыть фургон и придирчиво оглядел коробки с плоскими мониторами. и дунули. Товар был хорошим. Кумар сразу понял, кому продаст добычу и сколько на этом заработает, но брезгливое выражение с лица не снял. Предстояло разводить дикарей. — Горячий товар, булыжник, о, горячий! — сокрушенно произнес Шас. — А тебе что другой привозит? — возмутился Уйбуй. — Ты ж барыга, тренер! — Так одно дело машину с мясом по ресторанам раскидать, и совсем другое высокотехнологичную продукцию. Соображаешь? Урбек демонстративно постучал пальцем по лбу. — У каждого монитора свой уникальный номер. Ты его в сеть включишь? А через два часа к тебе Человская полиция заявится чисто на разборку. Эх, горячий у тебя товар, булыжник. Ты мне мозги не пудри, уйбуй приложился к фляге с виски. Не на такого напал, тренер. Укувал двуна. Воно... Однозначно воровный компьютер стоит, а к нему человская полиция не ходит. Это потому что фюрерский компьютер ребята с тигратком наладили. — снисходительно объяснил Кумар. — И монитор у него старый, а не плоский. — Понял? — Не плоский? Булыжник наморщил лоб, вспоминая, какой монитор украшал кабинет одноглазого фюрера. Вспомнил и горестно почесал где-то под банданой. — И что тогда теперь делать, тренер? 10 — Десять процентов сразу заплачу, — щедро пообещал Урбек. — А за остальным приходи потом. Неделю через две. «Будет тебе еще десять процентов». «Совесть у тебя есть?» — возмутился Дурич. «А у тебя?» «У меня однозначно есть!» — твердо ответил булыжник, хотя о том, что такое совесть, только догадывался. Это крылатое выражение красные шапки частенько применяли во время торговли с шассами, и иногда с его помощью удавалось добиться приемлемых условий. Но на этот раз волшебное слово не сработало. «Если ты такой совестливый, иди и верни свои сплющенные телевизоры водителю!» С иезуитской ухмылкой предложил Шас. «Половину цены заплати!» «Так я, может, эти мониторы вообще не продам, а разорюсь, к кому ты в следующий раз придешь?» «Ты разоришься, как же!» Урбек помолчал. «Ладно, четверть дам. Сорок процентов, и все деньги сейчас!» Необъяснимая горячность Уйбуя, обычно красные шапки вели себя спокойнее, наконец привлекла внимание Шаса. Кумар сделал глоток кофе, удивленно посмотрел на булыжник и осведомился. — Ты, случайно, молоко утром не пил? — Не пил! — огрызнулся Уйбуй и вновь заныл. — Ну хотя бы 35% тренера, и сразу! Нам бабки однозначно нужны! — Должен кому? — участливо поинтересовался Шас. Да не! Булыжник махнул рукой. Выборы у нас! Урбек, который как раз собирался сделать очередной глоток кофе, поперхнулся, а откашлившись, спросил: Чего? Говорю тебе выборы. И кого выбираете? Кувалду. Великого фюрера, то есть! Эх! Булыжник присел на ближайший ящик, вытащил из кармана флягу и за несколько больших глотков. Доходчиво обрисовал скупщику украденного сложившуюся в семье политическую обстановку. — Напильник, сука, от меня! — про выборы услышал и однозначно завелся. — Гнильчи по форту скачут, как трезвые, орут, что будет новый великий фюрер. Шибзич, понятное дело, заодноглазого встали. — Да только куда им, супротив гнильчей? — Гнильчей ведь больше. — Ну и мы подумали, на кой лет нам напильник. — Фюрер свой должен быть. Решили пока меня выбрать, но... Уйбуй доверчиво склонился к шасу. Неспокойно у нас кланяет, тренер. Чего хочет грелка подсидеть мне, блин? Единство однозначно нет, а гнильчи...» В целом понятно, перебил дикаря Урбек. То есть все деньги, которые я тебе заплачу за мониторы, ты потратишь на выборы. Угу, подтвердил булыжник. Оружие надо купить, а то в арсенале шибзиче засели. Потом речь написать надо, чтобы наши грелку не выбрали, программу придумать, листовки. «Деньги надо тратить с умом», — поучительно заметил Шасс. «Вложишься ты в свои листовки, а через час грелка тебе нож в спину, и что?» «Плакали твои сбережения, как снег под солнцем». «Если нож в спину, то мне деньги до лампочки станут», — философски ответил булыжник. «Пусть плачет». «А надо сделать так, чтобы и деньги не плакали, и спина целая осталась», — бросил Урбек. «Думать надо». «Это как?» — не понял Уйбуй. Это... «Головой», — объяснил Шас. Потом посмотрел на опустевшую кружку и неожиданно предложил. «Вот, к примеру, пусть, Дуричи, не тебя фюрером выбирают, а меня!» Булыжник оторопело вытаращился на скупщика краденого. «Не понял, тренер!» «Простоват ты, братец!» Кумар поставил кружку на ближайший ящик и потер виски. Желание, с которым Уйбуй собирался расстаться с деньгами, производило впечатление. Настроенные на извлечение прибыли мозги скупщика краденого, немедленно подали сигнал о возможности выгодной авантюры, и Урбек сделал стойку. «Вот смотри, Шипзичи будут голосовать за кувалду, так?» «Однозначно», — подтвердил булыжник. «Гниличи за напильника, дуричи за тебя». Большинство голосов никто не получит, и все закончится по ножовщиной, правильно? Перестрелкой, уточнил, начавший думать головой уйбуй. Перестрелкой. А когда патроны закончатся, по ножовщиной, поправился шас. Однозначно. Вывод. Королева всеслава присылает карательный отряд, и всех кандидатов вешают. Хреновый вывод, тренер! шмыгнул носом уйбуй. «Может, пусть лучше грелка великим фюрером от нас будет?» «Забудь о грелке», — поморщился Кумар. «Смотри, что мы будем делать. Выставляем мою кандидатуру. Я провожу качественную предвыборную кампанию, и большинство твоих соплеменников, включая гниличи и дуричей, ну, те, которые не совсем идиоты, голосуют за меня». «Быть великим фюрером, братец, — это большая ответственность. Финансы, налоги, махинации всякие». Я с этим управлюсь в лучшем виде. Даже вам кое-что останется. — И цены будешь давать правильные, — с надеждой уточнил булыжник. — Как родным, — подтвердил Шас. А самое главное, королева меня не тронет. — Потому что ты из темного двора, — догадался Уйбуй. — Классный ход, тренер! — Это и называется думать, — закончил объяснение Кумар. — Так что давай, братец... — Поехали к твоим дуричам. Будем говорить, как взрослые. Будем — Будем! Уйбуй возбужденно затрепетал, но тут же насторожился. — Слышь, тренер, а мне какая со всего этого радость будет? Зачем мне тебя делать великим фюрером, когда я сам могу? — Какая тебе радость? — прищурился Урбек. — Булыжник, врать не буду, ты мне всегда нравился. И когда я стану великим фюрером, ты будешь назначен на пост великого Уйбуя. Кого? Я, братец, в ваши дикарские разборки влезать не собираюсь, строго ответил кумар. Мое дело финансы. Налоги собирать, добычу вашу пристраивать, у королевы дотации выпрашивать. И бесплатные виски. А ты понятливый, похвалил собеседника Шас. К тому же у меня крупный бизнес, который тоже отнимает кучу времени и сил. Так вот. «Учитывая обстоятельства, мне потребуется верный помощник, который, собственно, и будет командовать семьей». «Я!» — сверкнул глазами булыжник. «Однозначно!» «Однозначно, братец, однозначно!» «И поэтому ты мне деньги за телевизоры не отдашь?» — приунылуй буй. «Не поэтому», — нравоучительно ответил Шас, «А потому что бесплатно я даже не чихну в твою сторону». К тому же нам надо оплачивать дорогостоящую предвыборную агитацию. Хочешь быть верховным уебоем? Хочу. Тогда слушай, что я говорю. Поехали к дуричам. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. Внимательно изучив политическую обстановку и идя навстречу народным чаяниям, мы милостиво соизволили удовлетворить изложенную в публичном прошении просьбу и повелеваем провести в воскресенье 21 марта сего года свободные выборы великого фюрера семьи Красные Шапки. Королева Великого Дома Людь, Всеслава. Огромный три на семь плакат, отпечатанный на дорогой бумаге и украшенный танцующим журавлем, гербом Зеленого Дома, появился на одной из стен Южного форта всего пару часов назад. Однако правая часть указа уже слегка обгорела, а слова «милостиво соизволило» и «воскресенье» оказались изрешечены крупной дробью. Но благодаря большому размеру витиеватого шрифта текст вполне читался. Во дворе тем временем шли жаркие предвыборные дебаты. «Передайте чем, что если не сдадутся, мы их казармы подпалим!» Напильник воинственно потряс етаганом. «Всех ублюдков зажарим топор те в зубы! Где этот проходимец кувалда?» Идею поджога кандидату подсказали конкуренты из третьего клана. Отступившие из форта Дуричи спалили стоящие во дворе машины, и штаб-квартира красных шапок на пару часов окуталась клубами едкого дыма. Особую яростью напильника вызвала гибель личного Лексуса Кувалды, который Гнилич ужемысленно считал своим. «Бывший великий фюрер в башне», — услужливо подсказал лидеру «Титаник», — «прячется?» — зараза одноглазе. «Без тебя знаю!» — напильник закусил губу. Злился, потому что все попытки прорваться в башню потерпели неудачу. Хорошо вооруженные шибзичи... забаррикадировались в Великофюрерской цитадели и уверенно отбивали атаки враждебного электората. Пятеро гниличи погибли, с десяток были ранены, и напильнику отчаянно требовалась свежая идея. Уйбуй глотнул из бутылки виски, смачно сплюнул, подумал и убрал ятаган в ножны. «Титаник! Надо дверь в башню того! Взрывать!» Королева ж велела без экс... эксцессов, — осторожно напомнил помощник. Если вырежем шибзичей тихо, эксцессов не будет. А про взрывы она наверняка узнает. Ведьма ведь. Напильник сделал еще один глоток, подумал и предложил бутылку подчиненному. Отказа не последовало. Узнать-то она, может, и узнает, — торопливо зашептал кандидат, недовольно наблюдая за резким уменьшением количества жидкости. Обрадованный «Титаник» намертво присосался к горлышку. «Ну и что, что королева узнает? Не станет же она всех нас вешать. Если всех повесит, то кем править будет?» «Титаник округлил глаза, соглашаясь с выводами напильника, но от бутылки не оторвался. «Знаю, что править она будет людами. Но мы ведь тоже нужны. Догоняешь?» «Зачем-то нужны?» А чтобы нас не повесили, мы скажем, что кувалда первый начал. И вообще, нефига ему. Помимо естественного желания прихлопнуть опасного конкурента, Гнилич лез в башню с вполне меркантильной целью. Заказной. Арсенал, на который напильник возлагал особые надежды в предвыборной гонке, ему не достался, а шассы, ссылаясь на королевский запрет, заламывали несусветные цены на оружие. Стоимость агитационной кампании росла как на дрожжах, и Гнилич остро нуждался в дополнительных источниках финансирования. «Семейная казна общая, пусть делится!» — топор ему зубы. «Но то получается, что одним ничего, а другим административный ресурс. Это неправильно! У нас свободные выборовля!» «Титаник», согласно кивал, преданно глядя на политического деятеля, и продолжал булькать внезапно доставшимся алкоголем. «Так что давай, братан!» «Тащи гранатометы, чтобы шипзичи этих из форта, взрывной волной сдуло!» «В натуре!» — рыгнул братан, отбрасывая пустую бутылку. «Сейчас все будет!» «Таринтец Кувалда, они гранатометы раздобыли!» Копыто влетел в кабинет великого фюрера, одновременно с первым взрывом, потрясшим основание башни. «Слышишь?» Стоящие на столе бутылки тихонько зазвенели. «Проклятая всеслава!» — прорычал фюрер. Повыигрывает Гнеличу, мерзавка! Стервана. Охотно согласился копыта, отличавшийся смелыми политическими взглядами. Как арсенал запечатать в трудную минуту, такое ведьмы сразу прискакали, а как гниличи из гранатометов пулять принялись. Так их нету. А мы со зеленый дом кровь проливали. Очередной взрыв оборвал митинговый порыв храброго уйбуя, заставил съежиться и задрожать. Надо спасаться фюрер в натуре! «Бежать надо! Двери долго не протянут!» «Без тебя знаю!» Одноглазый злобно посмотрел в окно, вздрогнул, услышав следующий взрыв, и процедил. «Сколько наших осталось?» «Большинство через подвал ушли, как ты велел», доложил копыта. «В башне только моя десятка. Сюда отступает». «Это хорошо, что ушли», — угрюмо осклабился кувалда. «Будет с кем гнили резать». — Вряд ли ребята за тебя мстить станут, — честно предупредил копыта. — Шибзичи мало. Некоторые уйбой уже болтают, что надо с дуричами объединяться и мочить напильника. — Поймать в сортире и мочить. — Я сам за себя отомщу, — махнул рукой фюрер. — Не боись, уйбуй, прорвемся. Сглотнул, пережидая очередной взрыв и приказал. — А имена предателей ты запомни, потом скажешь. — Скажу, конечно. Согласно, кивнул копыта. И чего надумали к дуричам перекинуться? Обо всех расскажу. Вот и правильно. Однако закончить кувалда не успел. Услышал шум, выхватил ятаган и резко обернулся к распахнувшейся двери кабинета. И расслабился, увидев перепуганных шибзичей. Фюрер, двери пали! Гниличи прорвались! Сейчас здесь будут. Всех убьют! Напильник кричит, что топор тебе в зубы вставит! Сказал, что если мы твою башку принесем, то нас помилует! ой! Иголка, поняв, что сморозил что-то не то, прикусил язык, но Одноглазый успел заметить несколько заинтересованных взглядов, которыми воина кинули его в великофюрерскую голову. «Никого не помилуют, ифиоты!» — рявкнул Кувалда и коротко приказал. «Вигайте!» Копытый контейнер, кряхтя отодвинули письменный стол вождя и подняли спрятанный под ним люк. «Все вниз, придурки!» — велел Одноглазый. «Мы им еще покажем!» И шипзичи гурьбой посыпались в тайный ход, отдавая форт гниличам, которые пока уверенно лидировали в предвыборной гонке. Денежная башня. Штаб-квартира семьи Шась. Москва. Краснопресненская набережная. Гордость торговой гильдии, суперсовременный деловой центр, известный в тайном городе как Денежная башня, располагался на набережной Москвы-реки, примерно на одном расстоянии и от федерального правительственного комплекса, и от центра международной торговли. Шассы любили успевать и там, и там. Работал он, как и положено, круглосуточно, поскольку шассы любили успевать во всех часовых поясах. Однако по ночам сотрудников башни оставалось мало. Топ-менеджеров ни одного, а Биджар Хамзи, один из директоров гильдии, задержался на рабочем месте исключительно по доброте душевной. Не смог отказать в просьбе сбежавшему из предвыборного ада кувалде. Ну и в расчете на прибыль, конечно. — Излагай, фюрер, только без лишних соплей. Беджар закинул ноги на стол и запустил длинный нос в бокал с дорогим коньяком. — В чем проблема? — Обращение получилось весьма вольным, без вашего высокопревосходительства и даже без добавления великий. Однако указывать на это могущественному финансисту одноглазый не стал. Пробормотал. «Сейчас!» Вытащил из-за пояса сложенный пополам лист бумаги, аккуратно расправил его и принялся медленно читать, вводя по строчкам пальцем. «Уважаемый Бивзар, Учитывая сложную политическую обстановку, в которой оказалась семья красных шапок, я, как великий фюрер и как... великий сын своего великого народа, принял непростое решение. Пользуясь своей властью, я повелел верховному казначею нашей могущественной семьи сосредоточить все финансовые ресурсы в одном месте и передать на хранение семье Шась. Уверен, что надежная деловая репутация и че-че-честность, подсказал Хамзи, потягивая коньяк. Он любил использовать во время работы именно это определение. «Да», — протянул одноглазый, — «здесь так написано». С сомнением посмотрел на смакующего божественный нектар Биджара, вздохнул и продолжил. «Уверен, что натяжная пиловая репутация и честность семьи Шась приведут к тому, что казна великой семьи красных шапок сохранится и приумножество». Фюрер сложил листок и распахнул чемодан. Пересчитывать будешь! Разумеется, кивнул Шас с интересом разглядывая пачки крупных банкнот. Значит, ты погрузил всю наличность в чемодан и с десятком бойцов по темным улицам рванул сюда. Ты кувал-то герой. Спутники твои, как я понимаю, не догадывались, что везли. Догадывались, наверное. Угрюмо вздохнул одноглазый. «Но им вивато некуда. Если великим фюрером станет. «Кто-нибудь... другой? Им плохо будет!» Кувалда снял с лысой головы бандану и вытер ею пот. «Но все равно нервничал по дороге!» «Понимаю», — усмехнулся Беджар. «Ладно, Кувалда, не волнуйся. Деньги мы пристроим, как полагается. Не обидим». «Желаешь организовать семейный счет?» «Не надо», — поморщился великий фюрер. «Клави на мое имя!» Так меня точно не сразу убьют, если поймают. «Разумно», — согласился Шас, не открывая взгляд от денег. «Кстати, Кувалда, не хочешь поговорить о будущем?» «О каком еще будущем?» — не понял Одноглазый. «Не над ней никакого будущего. Я великий фюрер». «Надолго?» Кувалда уныло вздохнул, но тут же взял себя в руки. «На фолгом ли?» я спас!» Так что теперь все под контролем. Соберу шибзичей, отрежу пару черепов с Мы. мы. И... «Ты в курсе, что королева Васислава запретила торговой гильдии продавать вам оружие?» «В курсе?» — возмущенно переспросил фюрер. «Конечно в курсе!» «Она еще и арсенал запечатала, тварь зеленая!» «Я с этой сука сегодня разговаривал!» «Я прямо сказал, не хочешь шухера, мать, слушай меня!» «Давай мне сружинников!» «И фельд на зеленых, и еще автоматы давай! И тогда все тихо будет, и выборы пройдут как по маслу!» На самом деле диалог протекал в ином ключе. Сбежавший из форта Кувалда с трудом дозвонился до офиса королевы и униженно просил ее величество не губить и приструнить обнаглевших соплеменников. А она полюбопытствовал Хамзи, прекрасно понимающий, как на самом деле проходил разговор. Что она понимает. Арсенал запечатала. Кувалда опустил плечи. Сказала, чтобы все было тихо, без минутоусловиц и смертоубийства. А как без смертоубийства выборы выиграть? И без оружия как? Выстави свою кандидатуру, посоветовал Хамзи. Фью, осклабился Кувалда. Моя кандидатура сегодня из Южного форта еле-еле ноги унесла. «Хорошо еще что с деньгами». «Неужели все так плохо?» «Туричи и гниличисть много слишком», — пожаловался фюрер. «Я, конечно, старался их покосить, но ведь всех не перебьешь. Единство семьи и все такое прочее. Но в семье не без розов». Кувалда не врал. Во время его царствования шибзичи вешали вожаков конкурирующих кланов довольно активно, но, как выяснилось, недостаточно. Если это электорат будет решать, то победит Зурич. Зуричи больше всех осталось. А недальновидная королева не позволит себе компенсировать электоральные преимущества конкурентов, вздохнул Биджар. Пару секунд одноглазый обдумывал слова шаса, затем неуверенно кивнул. Да, без оружия я ни за что не удержусь. Ну, это можно поправить, улыбнулся Хамзи. Оружие мы тебя обеспечим? Через подставных лиц, конечно, но стволы будут. Почем? Тоскливо осведомился Фюрер, прекрасно знающий, с каким трепетом шаса относится к норме прибыли. Ты хочешь быть главным? поинтересовался в ответ Биджар. Хочу. Тогда не ной. Будут тебя хлопушки, будут. Но и на выборы идти надо. Для чего? чтобы королева всеслава тебя не повесила раньше остальных доходчиво объяснил шанс если твоей кандидатуры не окажется в списках все поймут что ты идешь на конфронтацию а вот нет, ты тут ругаться расслабься фюрер это не оскорбление а политический жаргон привыкай конфронтация послушно повторил привыкающий к политическому жаргону кувалда очень похоже одобрил шас — Так вот, выставляешь свою кандидатуру, проводишь предвыборную агитацию. — А можно без нее? Просто устроим конкрантакцию и все. — Кувалда, ты сам не понимаешь, на какую золотую жилу нарвался. Улыбнулся Хамзи и сделал еще один глоток коньяка, бросив ласковый взгляд на доставленную наличность. — Представь, что будет, если ты выиграешь выборы. — Что? Ты создашь прецедент. Все поймут, что великие дома сознательно зажимают демократические преобразования. По какому праву горстка магов давит свободный тайный город? И у нас в темном дворе тоже давно пора навести порядок. Эти навы, знаешь ли, слишком много себе позволяют. Биджар задумчиво уставился в потолок. Налоги такие, что спящий боится проснуться, чтобы не остаться нищим. Свободное предпринимательство практически задушено. Честных торговцев взяли за горло. — Ты чё, князь собрался того? На выборы? Крамольная мысль настолько поразила фюрера, что вопрос он задал звенящим шепотом. — А почему нет? С энтузиазмом поинтересовался Хамзи, которому требовалось уговорить великого фюрера не начать междуусобицу раньше времени, чтобы успеть продать не только оружие и боеприпасы, но и всевозможные интеллектуальные услуги. «Все обитатели темного двора должны иметь равные права, и все обитатели зеленого дома тоже. Прикинь, кувалда, вдруг тебя выберут фюрером зеленого дома?» «Бред!» «Это не бред, а демократия!» И главное — создать прецедент. «Я буду прецедент!» — догадался фюрер. «Я им стану!» «Вот-вот!» Убедившись, что Одноглазый заглотнул наживку и с крючком и с леской из доброй половины удилища, Хамзи позволил себе расслабиться и перейти к насущным проблемам. «Значит так, кувалда, стволы у тебя будут. Начинаешь агитацию, а под шумок будешь резать конкурентов». где только можно, исправляя, так сказать, электоральные ошибки природы. Усек, усек. Одноглазый с уважением посмотрел на шасса. — Да кто мне агитацию будет делать? Я не умею. — На этот то не волнуйся. Беджар поставил на стол бутылку коньяка и придвинул собеседнику бокал. — Деньги у тебя пока есть, так что мы поможем. Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутово. Вопреки ожиданиям и сделанным ставкам, жители тайного города были уверены, что основные боевые действия предвыборного цикла развернутся под покровом темноты, ночь прошла относительно спокойно. Пара мелких драк не в счет. Лидирующая в политической борьбе партия Гниличи шумно праздновала промежуточный успех, Однако в казармы шипзичи и дуричи благоразумно не лезло, а те, в свою очередь, не менее благоразумно не высовывались и ждали, что предпримут отправившиеся во временную эмиграцию лидеры. Политический процесс притих, но не остановился, просто активное прожаривание сменилось внутренним брожением. Обалдевший от предвыборных перестрелок народ получил долгожданную передышку и принялся задумываться о разном. а центром раздумий, естественно, стало средство от перхоти. Во-первых, в нем собирались представители всех конфликтующих партий. Во-вторых, в единственном на весь форт кабаке строжайше запрещались массовые перестрелки. Пьяные драки сколько угодно, а хотите серьезных разборок, добро пожаловать во двор. Другими словами, эта дискуссионная площадка оставалась относительно безопасной для выражения политических взглядов, даже в разгар огнестрельного этапа предвыборной борьбы. Фюррам будет напильник!» «А бы никто!» — провозгласил какой-то Гнилич, а собутыльники поддержали прогрессивный тост громкими воплями. «Это еще почему?» — заинтересовались оппоненты из других кланов. «То есть они понимали, почему, но промолчать не сумели?» «Потому что гниличи больше всех!» — браво ответили лидеры рейтинга. «Ему же заняли форт. Зато вы обучены плохо. И автоматы у вас старые. И в прошлый раз мы вам тоже наваляли. А сейчас другой раз, не прошлый. А булыжник ваш до сих пор форт не вернулся. Еще как вернется. Вот тогда мы его и закопаем. Или в кучу скинем. Ого! Легендарная семейная куча возвышалась в центре двора. Собирала в себя все отходы красных шапок, а в ответ производила сложнейший, Ни с чем не сравнимый аромат, впитываемый дикарями с детства и давно ставший одной из их визитных карточек. Каждый шапка нес себе немного кучи, а больше всех гниличи, чем они, безусловно, гордились, а остальные старались в их присутствии дышать ртом. В мусорном центре семьи случалось пропадали вещи, бойцы и даже целые отряды бойцов. А еще говорили, что где-то... В самом ее центре, на гигантской и неисчерпаемой куче золота, натурально лежащей у гигантского и неисчерпаемого подземного озера Виски, спит гигантский дракон. И если до него добраться, он радостно передаст несметное сокровище самым достойным обитателям Земли — красным шапкам. Но как до него добраться? «И кувалду закопаем, если он сослепу форт сунется, козел одноглазый!» Кувалду в первую очередь закопаем. Попил наши кровушки, хватит. Вы еще больше пить будете, резонно ответил кто-то из Шипзичей, если до власти дорветесь. Это еще почему? Потому что только начинаете. Даже в самый обычный, то есть неукрашенный острыми предвыборными дебатами день подобные споры давно привели бы к мордобою. Но то ли народ устал, то ли надоело пустое бахвальство, а стрелять нельзя, То ли получилось так, что градус перепалки пошел не вверх, а вниз. В углу орали друг на друга самые тупые, а остальные дикари вернулись к пятию, если было на что. И спор продолжили без надрыва. «Я про выборы, вообще-то — неожиданно сказал Гнилич. «Я тоже», — буркнул Дурич. «А на выборах галочки ставить придется, понял? Они не из автоматов стрелять». «Не стрелять?» — теперь изумились. Сидящий чуть поодаль Шибзичи. Не стрелять, подтвердил Гнирич. Королев сказал, что если вместо выборов мы опять междуусобицу замутим. Она сюда морян пришлет, и они нас всех съедят. Моряны брезгливые, усомнился Дурич. Чем попал, не питаться. А на голодных пришлет. Эти могут. А как выборы проводить, если это не междуусобица? растерялся Шипзич. Галочки на бумажке ставить. повторил инструкцию Гнилич. «За кого?» «За того, кто больше понравится!» Новая информация в дикаре входила трудно. Со скрипом, скрежетом а иногда с боем. Долго искала в головах подходящее место или просто за что уцепиться. К ней долго привыкали. Но в какой-то момент даже самые простые вещи становились понятны, и в возникшей в паузе неожиданно громко прозвучала задумчиво тягучая фраза грудастой банки. подруге пулеметчика-танка. «Мне, если честно, булыжник наш не очень нравится. Зато он дурич!» «Ну да, дурич. Но все равно должен нравиться. А у него татухи страшные. Нормально у него татухи. У напильника лучше», — напомнил о своем кандидате Гнилич, но услышан не был. «Мне у мормышки татухи нравятся», — продолжила банка, игриво поглядывая в сторону хлипкого бойца, к счастью, для которого танк уже был пьян и не среагировал. Молоденький мормышка сделал вид, что ничего не услышал, но вдруг задумался над тем, что нравится народу. Чисто внешне. После чего сделал глоток виски и спросил. — А кто голосовать будет? — Да все и будут, — беззаботно махнул рукой Шипзич. Демократии И женщины будут. «А они раз не демократия?» «Не всегда», — буркнул Гнилич, припомнив, какую бучу устроила ему подруга, когда он завалился домой в обнимку с дружественно настроенным электоратом. «Но голосовать они будут, иначе королева не поймет», — громко произнес Дурич. «А что я не понять? Она ведь женщина а -а -а. «Ага», — сказал Мормышка. «Ага». И задумался. Следующий день предвыборной агитации обещал получиться насыщенным. Денежная башня. Штаб-квартира семьи Шась, Москва. Краснопресненская набережная. Совещание началось минуту в минуту. Шассы, при всех своих недостатках и общеизвестной скверности характера, строго соблюдали деловые договоренности. Тем более встреча проводилась под эгидой торговой гильдии и в закрытом режиме, Участвовали только главные фигуры проекта, а потому в небольшом конференц-зале было весьма свободно. «Кофейку никто не желает?» — радушно осведомился Беджар Хамзи. «Бесплатно, разумеется. В смысле, за мой счет?» «Со сливками!» — кивнул Карим Томба. «И сахар не забудь. На стол выставь я сам положу». «Известнейший московский журналист...» Прославившийся язвительными статьями в газетах и публицистическими передачами на телевидении, Карим, помимо всего прочего, являлся членом совета директоров Медиа, крупнейшей рекламной кампании тайного города и курировал потуги напильника. Он был одет в дорогой, но далекий от классического кроя костюм, рубашку с расстегнутым воротом и элегантные туфли. В ожидании кофе Томбо небрежно поигрывал Паркером и разглядывал третьего участника совещания – Урбека Кумара. В конференц-зале собрались представители трех основных сил, ведущих борьбу за пост великого фюрера Красных Шапок. Самих дикари звать не стали. Шасса планировали обсудить серьезные вопросы. «Зеленый дом может стать проблемой, господа». Коньяк биджар разлил всем. «Это не кофе. От хорошего коньяка истинный шас не откажется, даже спасаясь от налоговой инспекции. Мне звонили навы и попросили не особенно резвиться. Позвонили явно по просьбе зеленых». «Все из-за тебя». Карим недовольно посмотрел на Урбека. «Зачем полез кандидаты?» «Слава захотелось. Клянусь пиаром спящего». «Мое появление...» Предала выборам естественную законченность и сделала их более современными, то есть мультикультурными. Важно ответил скупщик Краденова, делая маленький глоток коньяка. Теперь любая шапка знает, что им может править не только придурковатый сородич, но и умный, одаренный я. Чем-чем о скромности Урбек не страдал. Разве в их законах не записано, что великим фюрером может стать только шапка? — поинтересовался Карим. — Записано. Но я сделал себе двойную национальность. — Что? — поперхнулся журналист. — Рассказал знакомому эрлийцу, что временами ощущаю себя дикарем. И он выдал мне нужную справку. Так что теперь у меня двойная национальность, и я могу командовать дикарями, как вздумается. — Разве это законно? — Может, и незаконно. — Но кого это интересует? Урбек продемонстрировал ошарашенному кумару красную бейсболку, натянул ее на голову и мило улыбнулся. «К тому же, именно я являюсь единственным гарантом стабильности в том бедламе, который ваши пиарщики называют народным голосованием. Если бы не я, вы бы только продавали дикарям оружие и виски для подкупа избирателей. Если бы не этот гарант, королева Всеслава о выборах и не вспомнила». — желчно сообщил Карим Биджару. А вмешательство Урбек ее взбесило. Хэмзи, возможно, был согласен с заявлением журналиста, но Кумар не позволил самому молодому из директоров торговой гильдии оказать Томбе поддержку. — Все слава просто опомнилась, — махнул рукой Урбек. — Почуяла прибыль. — Зеленые почуяли прибыль, — рассмеялся Биджар. — Урбек, тебе надо меньше общаться с красными шапками. Королева не понимает смысла слова «прибыль», а просто заботится о сохранении контроля над семейкой. Боится, что в следующей войне некому будет заниматься мародерством. Она бы промолчала, если бы ты просто поддержал эту брусчатку. «Булыжника», — поправил талантливого журналиста Хамзи, принципиально. Так вот, Урбек, если бы ты просто поддержал булыжника, никого бы это не взволновало. Но в зеленом доме не поймут, если ты станешь великим фюрером, даже имея в кармане двойную национальность. Посмотрим, — хрюкнул скупщик краденого. Народ меня любит. А ты чертов расист и абьюзер. Посмотрим. Томбо с наслаждением потянул коньяк. А народ тебя любит, потому что ты за краденный товар стал цену давать приличную. Это называется политтехнология, — осклабил Сурбек. Я к ним с душой, а они за меня на выборах. И о национальности никто не подумает. Ты все равно будешь служить темному двору. Никто не подумает, повторил Урбек. Люди подумают, вздохнул Карим. Доход от выборов их не интересует, а спокойствие в доме очень. Кстати, о наших доходах, подал голос Биджар. Полчаса назад мне звонили из бухгалтерии темного двора и сказали, что все операции по бизнес-плану выборы Должны пройти в отчетах торговой гильдии отдельной строкой. Лица присутствующих погрустнели. — А эти кровопийцы не уточнили, какую налоговую ставку применят? — Увы. — Значит, будем готовиться к худшему. Шаса молча выпили. — Может, свернем всю эту демократию? — предложил Урбек. — И так работаем, можно сказать, за идею. Так еще и налоги платить грабительские. Не знаю, как там ваша идея, а у меня прибыльность болтается на уровне 300%. Не стал скрывать Томба. Не у тебя одного. Урбек скромно посмотрел в окно. Хэмзи вежливо подождал, понял, что скрытый торговец не станет делиться с партнерами коммерческой информацией и подвел итог. Значит, если я все правильно понял, демократию пока не сворачиваем. Нет. — кашлянул Кумар. — Пусть будет. — Вот и славно. — Но существует проблема, — припомнил Карим. — У моего кандидата заканчиваются фонды. — У булыжника со средствами тоже не очень, — признался Урбек. — Да и казну, которую Кувалда умыкнул из Южного форта, мы уже освоили, — задумчиво протянул Биджар. — Этак через день-два... Идея выборов умрет сама собой. Мои обещают исправиться, хмуро бросил Урбек. На, вы попросили по возможности удерживать дикарей от массовых грабежей, вздохнул Хамзи. Выборы выборами, но тревожит челов сверхмера не следует. Да и красным шапкам не стоит привыкать к квоте на дополнительные преступления, согласился Карим. «А то у них избирательные кампании станут каждую неделю проходить». «И что делать?» Урбек недоуменно посмотрел на партнеров. «Придется вести себя скромнее», — объяснил Беджар. «Не надо гусарства. Пара-тройка грабежей на каждого кандидата и хватит. Пусть ищут менее шумные источники финансирования». «Какие?» «Не знаю. Пусть едут в другие города, например». В общем, задача такая, криминальная обстановка в Москве не должна превратиться в хронику боевых действий. — Это может стать проблемой, — протянул Томба. — Или мы проявим понимание, или навы выразить недоумение, — развел руками Биджар. — Мне лично по душе первый вариант. — Ладно, ладно, — проворчал Урбек, — выкрутим выкрутимся не впервой. Давайте лучше обсудим, как убедить Темный двор не требовать с нас слишком уж грабительных отчислений. Какие будут мнения? Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутова. Тысячи лет власти скрывали от нас ужасную правду. Ни один фюрер не признавался в том, что любимая семейная куча переполнена отходами. Мы ими дышим. Рядом с ними ходим, спим, пьем и даже пар... пар... На этом слове докладчик сбился, но успел выговорить его, прежде чем слушатели заржали. Паркуем мотоциклы и машины! Мы привыкли жить жуткой экологии каждый день приближает нас к смерти! Агитацию против семейной помойки вел шустрый мормышка. Из молодых дыранних. Два дня назад он сильно перебрал и неосторожно загнал мотоцикл в северо-западную, самую токсичную часть Кучи. которая за несколько часов полностью переварила покрышку переднего колеса и краску на крыле. Мормышка разозлился и выжелал кучу отомстить. А заодно стать на экологической волне великим фюрером. Если повезет. Здраво рассудив, что пока булыжник агитирует за Урбека, можно попробовать понравиться электорату борьбой за дыхание, антитоксичность и прочий необьюзивный зош. поэтому он забрался на один из недавно появившихся в форте синих ящиков с белой надписью «Пошли свой голос» и принялся вещать за бескарбоновую эру. «Скажем, нашей кучи нет!» Радикальное предложение вызвало некоторую оторопь, после чего один из слушателей осведомился. «И куда ты ее денешь?» «Построим мусоросжигательный завод», — поделился смелыми планами мормышка. «Здесь, во дворе». «Дорого встанет», — усомнились в ответ. «Недорого», — отмахнулся подготовившийся мормышка. Со своей экологически чистой идеей борец обратился к шассам из мелкого, но дерзкого агентства «Разрыв шаблона», которые за небольшой взнос и обязательство эксклюзивного договора состряпали мормышке и речь, и программу, и ответы на острые вопросы. «Мы сначала у челов деньги возьмем на строительство, а потом будем за деньги их мусор... мусор сжигать». И делать ничего не надо. Семья будет золоте купаться и виски рекой пить. Слушателям перспектива понравилась. Облуждающим вокруг дружкам напильника нет. Но сделать они ничего не могли, потому что хитрые шасы придумали новоявленному экологу замечательный лозунг «Зеленые шапки зеленому дому» и велели натыкать вокруг синего ящика зеленых флагов. Вот и получилось, что бить мормышку все равно, что бить зеленый дом. Обид «Зеленый дом» даже самые отмороженные дикари предпочитали исключительно в мечтах. И мормышка вещал невозбранно. «Зеленая энергетика и мусор сделают нашу семью богатой и независимой. Голосуйте за меня, и кроме мусоросжигательного завода я построю здесь могильник ядерных отходов». Про ядерные отходы слушатели знали только то, что они очень дорогие. И потому взволнованно захлопали, уже воображая себя купающимися в реках виски. Мармышка улыбнулся, вытер пот и быстренько сделал селфи для Инстаграм. Если бы напильник знал, к чему приведет его желание выпутаться из долгов с помощью выборов, он бы, наверное, трижды подумал, прежде чем начать авантюру. Ну, наверное, подумал. Потому что самые шустрые красные шапки не на шутку увлеклись свалившейся возможностью замутить политические игры и разбогатеть. Ну или хотя бы заработать. Помимо главных кандидатов, сделавших ставку на радикальные политические инструменты различного калибра и скорострельности, в казармах образовалось изрядное число самонадеянных кандидатов, молниеносно прозванных «мурзилками», многие из которых даже уйбуями еще не стали, но мечтали о том, как будут править семьей. И у каждого обязательно находилось небольшое число почитателей, которые изрядно размазывали предполагаемые выборные показатели. Голосуйте за меня, чтобы вам лучше голосовалось, я каждые два часа стану выкладывать видосик о том, как плохо мы живем сейчас и как хорошо будем жить, когда я стану великим фюрером. Первым же указом национализирую средства от перхоти. Доходы от кабака должна оставаться в семье, а не выводиться за пределы Южного форта. Грабительские отчисления будут снижены, а квоту на грабежи повышены. Обещания сыпались на шапок со всех сторон. а непривычный к подобному обращению электорат внезапно верил практически всем, судорожно перебегая от одного кандидата к другому. Однако морзилки напильника беспокоили не так сильно, как появившийся ночью гигантский синий плакат «Пошли свой голос», который сменил парадный портрет кувалды, висевший напротив мусорной кучи, и синие металлические ящики с прорезями, вскрыть которые у гниличий не получалось. И сдвинуть с места не получалось. Ящики оказались надежно защищены магией. «Пошли свой голос! Не жди воскресенье! Сделай выбор сейчас! Все будут голосовать, а ты бухать! Честно, безопасно, выгодно!» Тех, кто соглашался отдать свой голос заранее, шассы-волонтеры включали в число участников лотереи, обещая целую кучу призов в воскресенье. А самое интересное заключалось в том, что волонтеры не спрашивали документов, просто просили заполнить бюллетень. И самые умные шапки успели наведаться ко всем ящикам, заполучив целую кучу лотерейных билетов. Однако об этом напильник не думал. Гораздо больше его волновало, за кого дикари отдают свои голоса. Но и эта мысль надолго в голове будущего великого фюрера не задержалась. Внизу послышались визгливые вопли, и напильник высунулся в окно. «Не позволим токсичным ужланам вновь захватить власть! бабу мы или нет? Хватит терпеть! Возьмем свое! Пусть великой фюреркой станет женщина-дурич! Нет, женщина-гнилич! Женщина-дурич! Гнилич! Женщина Гнилич. Шипзич! Я тебе покажу корова! Сама такая!» Во вспыхнувшей драке не было ничего особенного. Но напильнику не нечасто доводилось видеть, как бьются женщины. Вот и заинтересовался. — Бардак, конечно, — вздохнул подошедший Титаник. — Вся семья на ушах стоит, а выгляди сломаются. — Кто? — не понял напильник. — Уши, — ответил боец. — На них ведь стоят. — А, ну да, — не стал спорить главный гнилич. — Пусть дерутся нам работы меньше. — Да, сегодня трудный день, — со вздохом согласился боец. Несколько секунд напильник молчал, разглядывая дерущихся женщин, а затем странные интонации в голосе Титаника все-таки привлекли его внимание. — Чего сегодня такого трудного? — нахмурился он. — Так ведь дебаты. — Какие дебаты? — После обеда будут. — Королева велела, — беззаботно ответил боец. — С утра те шоссе звонили велели сделать. — Они в кабинет позвонили, тебя не было, ты трубку я снял. «И ты мне об этом только сейчас говоришь?» Несколько секунд «Титаник» таращился на возбужденного напильника, после чего развел руками. «Так я с утра трезвый был. Ча все и объяснил». Южный форт. Штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва. Бутово. Идею проведения предвыборных дебатов Гнилича восприняли с большим воодушевлением. Слух о том, что бывший великий фюрер Кувалда окончательно свихнулся, как уверяли пропагандисты, от горя, и добровольно собирается прибыть в Южный форт, вызвал у Гниличей в целом и у напильника, в частности, приступ нездорового веселья. Причем их совсем не смутил странный поступок Одноглазого, поскольку разбираться в мотивах принятого решения дикари посчитали ненужным, достаточно было самого факта. Времени оставалось мало, но Гниличи успели, Стянули в форт подкрепления, подготовили для оппонента достойную сцену и две пулеметные точки. По замыслу начинающего режиссера Напильника, апофеозом дебатов должен был стать взрыв трибуны. Будучи фюрер пообещал сородичам грандиозный фейерверк, и те с нетерпением ждали шоу. И шоу состоялось. Но оказалось совсем не таким, как представляли Гниличи. К назначенному времени было готово решительно все. Возбужденный электорат собрался во дворе, потряхивал етаганами, помповыми ружьями и мечтал о разборке. Старательно заминированная трибуна возвышалась на положенном месте, а довольно улыбающийся напильник рыгал у крыльца средства от перхоти. В руках фаворита предвыборной гонки поблескивала бутылка виски, а над его красной банданой к стене прилепили наспех нарисованный плакат «Добро пожаловать домой, Шибзичи!» «Трындец одноглазым, от топор ему в зубы!» — сообщил напильник соратникам, выслушав доклады о подготовке к встрече. И пообещал. «Он эти дебаты до конца жизни запомнит!» Подчиненные вежливо посмеивались. «Может, всех шибзичей гасить не будем?» — предложил осторожный Титаник. «Не будем!» — милостиво согласился напильник. «Штык три оставим, а то перед королевой неудобно!» разработанный главным гнилищем план предвыборной дискуссии, был просто незамысловат. Прение предполагалось начать сразу, как только неумные конкуренты окажутся в стратегическом окружении, после чего пожаловаться королеве на нечестность шипзичей, якобы начавших стрельбу. «Едут!» — стоящий на стене дозорный замахал руками. «Едут!» Помповые ружья лязгнули, ворота распахнулись, и во двор величественно вплыл массивный хаммер. Черный и бронированный. А кувалда осторожен, процедил напильник. Он все еще верил в успех предприятия. Только вот крутая тачка вряд ли спасет придурка. И замолчал. Потому что вслед за внедорожником в Форт вкатился длинный лимузин, за которым последовали два микроавтобуса и еще один хаммер. Гниличи, как было велено, закрыли ворота, но стрелять на свое счастье не начали. Никто не ожидал, что выезд Одноглазого окажется настолько шикарным. «Пусть высунутся сначала топором в зубы», — теряя уверенность, пробормотал напильник. Внушительный конвой произвел на него нужное впечатление. И они высунулись. Вот только совсем не шибзичи. Дальновидный урбек понимал, что навстречу с ним гниличи вряд ли соберутся, а потому уговорил приятелей дать напильнику не совсем верную информацию. Что же касается кувалды, то он, разумеется, приезжать в родную гавань на дебаты и не собирался. Не дурак. Первому занедорожника выпрыгнул муба. Четырехрукий хван, облаченный в полную боевую форму. Лучший воин тайного города, абсолютный чемпион турнира великого магистра. Мельком покосившись на изумленных шапок, хван пробурчал несколько слов на алтайском наречии, и из машин посыпались его братья. Молчаливые, подтянутые... и недружелюбные. руки зарабатывали на жизнь выращиванием золотого корня и заказными убийствами. Но все знали, что сельским хозяйством хваны занимались исключительно на Алтае. Действуя четко и слаженно, они молниеносно разредоточились по форту, взяв двор под полный контроль. Ошарашенным гниличам оставалось лишь поскуливать. Связываться с безжалостными хванами им было не с руки. Следующими явились черные моряны. В боевых шкурах, разумеется. Массивные оборотни, выглядевшие еще менее дружелюбно, чем четырехрукие убийцы, образовали внутреннее кольцо безопасности, плотно окружив разминированную трибуну. Среди гниличей начала зарождаться паника, но оружие, демонстративно взятое хванами на изготовку, и негромкое рычание морян подавили проявление слабости в зародыше. «Действительно, что за дебаты без публики?» Помповые ружья было велено бросить в кучу, ятагану убрать в ножны, самим дикарям собраться у трибуны. При этом быстрые хваны успели пробежаться по казармам и выгнать во двор укрывшихся там трусов, женщин и детей. Многие плакали, но никто не сопротивлялся, понимали, себе дороже. Убедившись, что кворум есть, Муба легким движением правой верхней руки установил во дворе гробовую тишину и громко объявил «Значит так, шпана, сейчас здесь будут проведены дебаты кандидатов на пост э -э -э, великого фюрера. Дебатировать станут двое. Какой-то там напильник и уважаемый Урбек Кумар, кандидат от дуричий. Моряны выдернули посеревшего уйбуя из толпы и подтащили к трибуне. Напильник закрывал глаза и что-то бормотал. — Задача остальных — не действовать мне на нервы, — продолжил Муба. — Прошу посмотреть на снайперов. Они будут стрелять без предупреждения. Винтовки снабжены отличными глушителями, так что речь уважаемого Урбека не прервется. Красные шапки с ужасом оглядели занявших господствующие позиции стрелков. Может, Хваны уступали в меткости рыцарям-горностаям, но с такого расстояния они не промахивались. Тем временем Марианы растянули на стене гигантский портрет Урбека. Специально приглашенные телевизионщики — дебаты транслировались в прямом эфире по одному из каналов «Тиград.ком» — установили камеры, а виновник торжества выбрался из лимузина. Муба поднял плакат «Громко хлопать в ладоши», и дикари послушно изобразили горячее приветствие. Одетый в черный полувоенный френч Кумар милостиво поприветствовал будущих подданных и направился к трибуне. На его лице застыло известное всему тайному городу выражение деловой решимости. Как только Урбек остановился у микрофонов, плакат Мубы повелел «Не хлопать!» и овации стихли. привет братцы буркнул шас в первую очередь хочу обратить ваше внимание на моих ассистенток и напомнить что они плюются ядом первые ряды красных шапок дружно подались от трибуны кумар довольно улыбнулся мне приятно что вы братцы готовы выполнить любой приказ своего великого фюрера это внушает оптимизм да братцы да вы не ослышались именно оптимизм я долго сомневался «Стоит ли мне соглашаться на вашу просьбу выставить свою кандидатуру на этот высокий пост?» «Вы все меня знаете, братцы, все без исключения знаете. Я уважаемый торговец, и у меня честный бизнес и прекрасная репутация. А вас же говорят мало приятных вещей, и наш союз мог быть неправильно истолкован в высших кругах». «Зато мы лучшие!» — набрался храбрости один из гниличей. «Правильно!» — согласился Кумар. И я сказал себе, Урбек, править красными шапками это грязная работа, но кто-то должен ее делать. А теперь я вижу, что вы не такие уж плохие, и мое сердце переполняется радостью. Муба вновь велел громко хлопать в ладоши. не дружно исполнили приказ, а умелый режиссер Тигратком превратил жиденькие аплодисменты в сдержанные овации. и пустил рекламный ролик нового супермаркета торговой гильдии. Пережидая который, Кумар поднес к губам стакан с водой. «Бизнес есть бизнес!» Урбек продал деловым собратьям время в своей предвыборной речи. Вот и приходилось делать паузы. «Теперь поговорим за дебаты», — продолжил Кумар, увидев поданный режиссером знак. Трансляция продолжилась. «Где оппонент?» Урбек посмотрел вниз. «Напильник!» «Ты еще желаешь стать великим фюрером?» Гнилич молча трясся. «Программу изложишь?» Без ответа. «Конечно, мы не станем снимать его кандидатуру с голосования», доверительно сообщил дикарям Кумар. «Демократия есть демократия, у вас, браться должен быть выбор». «А теперь пусть каждый из вас заглянет к себе в душу и спросит, разве я не хочу отдать свой голос за старого и честного Урбека?» «За того, кто совершенно точно приведет семью красных шапок к процветанию и благоденствию». «Мы станем великим домом», — осторожно уточнил один из избирателей. «Возможно», — не стал лишать его надежды обаятельный кандидат. «Не уверен, что в мое правление, но почему нет? И ты будешь давать правильные цены за товар?» «Мы ведь будем одной семьей», — напомнил будущий фюрер. после чего извлек из кармана красный носовой платок и помахал им в воздухе. Электорат воспринял действо одобрительным гулом. — У нас все будет. У нас будет единая семья, единые интересы, единый фюрер. Будем едино делать все, что я захочу. Ура — Ура! — не сдержались расчувствовавшиеся дикари. — Будете делать то, что я скажу? Процветете в натуре? Банданы из шелка носить станете, с золотыми лампасами. На этот раз рев красных шапок превзошел ожидания режиссера, и ему пришлось уменьшить чувствительность микрофонов. «У всех будет все, а у меня все остальное». Несколько туманно закончил Урбек. Он немного устал с непривычки. «Ура великому фюреру!» «Закончили?» Кумар посмотрел на Мубу. «Я ничего не забыл?» Хвал заглянул в блокнот. «Фотография для рекламных плакатов». Ах да! Урбек сошел с трибуны и приблизился к толпе. Стоящее в оцеплении Мариана бесцеремонно выхватила у одной из женщин грязного ребенка и протянула шасу. Этот сойдет? Репортеры приготовили камеры. Обрызгайте его чем-нибудь, поморщился урбек, с сомнением глядя на завернутого в рыжее одеяло карапуза. Я не могу рисковать своим здоровьем. Муба вытащила из кармана распылитель с водой Парацельса. дезинфектор четвертого уровня при заказе от десяти упаковок скидка и быстро обработал ребенка. Готово. Урбек потрогал маленького дикаря рукой и состроил дежурную улыбку. Денежная башня, штаб-квартира семьи Шась, Москва, Краснопресненская набережная. Пускать кувалду в идеально вычищенный офисный центр Биджару не особенно хотелось. Тем более часто пускать. Во-первых, временно изгнанный великий фюрер приносил с собой специфический аромат, для истребления которого приходилось использовать дорогостоящий артефакт. Во-вторых, смущал окружающих кожаной одеждой. В-третьих, ну что ему здесь делать? Коллеги уже дважды указывали биджару на нежелательность явления дикаря, но бизнес есть бизнес. А поскольку норма прибыли от работы с одноглазом зашкаливала за все мыслимые пределы, Хамзи уговаривал соплеменников потерпеть и лично покупал разгоняющие запахи артефакты. «Кувалда, привет! Как твои дела?» «Фила!» Одноглазый подвинул Биджару очередной чемодан с наличностью и угрюмо ответил «Так себе, Фила!» «Почему?» Осведомился шас, у которого финансовые вливания вызывали только положительные эмоции. потому что я до сих пор не в форте. мотаюсь по городу, как бродяга какой. А напильник в моем кабинете жирует. И это обстоятельство делало хлеб изгнанника еще более горьким. Я ведь сказал, скоро перестанет жировать, и все вернется на круги своя, — уверенно ответил Шас. Ты только говоришь, — посетовал Кувалда, задумчиво разглядывая чемодан с деньгами, и финансирование требуешь. — А ты хотел на трон бесплатно вернуться? — Я пока не понимаю, как, — жарко ответил одноглазый. — Не понимаю, что ты делаешь и как меня вернешь, хотя обещаешь. — Это нормально, что не понимаешь, — развел руками биджар. — А устраивать тут школу и учить тебя тому, как все устроено, я не собираюсь. — Потому что ты меня не уважаешь? — Потому что делаю все, чтобы вернуть тебя, дурака, на трон. Чуть жестче ответил Шас. Причем не с помощью стрельбы и геноцида, а честным демократическим путем. Ты умеешь честным? изумился Кувалда. — А это как? Честный демократический, это когда на виду у всех не стреляют, объяснил Биджар. А все остальное можно. А, -а, а. Так что не волнуйся. Тебе повезло обратиться к лучшему специалисту, который точно знает, как победить. Без стрельбы. — уточнил изгнанный великий фюрер. — Без стрельбы. — На выборах? — На выборах. Кувалда покачал головой. — Туричи, больше безрар! А Гниличи вообще расплавилась как собак. Если все будет честно демократически то, скорее всего, напильник мой разграбленный кабинет совсем заберет. А на те феньги... Одноглазый неуверенно потянул чемодан на себя. — Я на те деньги лучше... Уеду куда-нибудь, пока меня не поймали. Я тебе когда последний раз оружие продавал? Строго спросил Шас. Давно. А деньги когда последний раз требовал? Ты каждый вень требуешь! Грабить уже устали. И ты думаешь, я твои деньги просто так забираю? Вопрос поставил Кувалду в тупик. Потому что сам он поступил бы именно так. но неожиданно понял что именно этим и отличается альшаса от биджар не просто брал деньги но и давал кое что взамен кое что нужное обрал много потому что это нужное было очень нужным жизненно необходимым и потому дорогим объясни попросил одноглазый я пока одержал проект в тайне но раз ты настаиваешь Беджар откинулся на спинку кресла и свел перед собой пальцы «Кувалда, неужели ты думаешь, что, разрабатывая проект, я не учитывал обильное поголовье твоих политических противников? Особенно после того, как королева наложила запрет на вооруженные дебаты?» Ответа шас не ждал. «Конечно, учитывал. И долгое время не знал, как вывернуться. Ведь помимо того, что ты представляешь самый маленький клан, «Есть и другие факторы, делающие тебя принципиально неизбираемым». «Это еще какие?» — хмуро спросил одноглазый. «Кто налоги поднял? Кто семейную казну?» — разбербанил. «Кто поднял арендную плату во всем форте?» «Ее все равно никто не платит», — взвился Кувалда. «Зато теперь твоим подданным приходится не платить намного больше». «И это их травмирует». «Джар, ты издеваешься?» «Я объясняю, почему за тебя никто, кроме самых верных, не проголосует, даже Шибзичи». Объяснение получилось настолько точным, что плечи кувалды поникли. «И что теперь?» «А теперь вот». Хамзи вытащил из-под стола жестяной ящик, покрашенный в синий цвет, и показал его одноглазому. «Это макет устройств, которые мои волонтеры...» распихали по всему южному форту. «Пошли свой голос», — прочитал тот, и недоуменно посмотрел на шасса. «Что за хрень?» «Не хрень, а четко выверенный проект возвращения тебя на вершину, бестолочь», — ответил Биджар. «Электорат у тебя ленивый, парад любит, однако быстро обо всем забывает. Но им нравится яркое и новое, а делать что-то не нравится». Поэтому запускаем проект «Пошли свой голос». Модно, современно, энергично, безопасно. А главное, демократически честно. Делаешь выбор по почте, а мы потом считаем». Гнильчи все равно больше всех», — напомнил математически точный фюрер. «И Туричий тоже». «Мы считаем», — помолчав, повторил Биджар. «Понимаешь, Кувалда?» «Считать будем мы!» Несколько секунд одноглазый тщательно обдумывал услышанное, затем ощерился, хихикнул, отпустил чемодан, но не удержался, спросил. «Ты твердо уверен, что перестрелок не будет?» «Даже после этого?» «Абсолютно», — подтвердил Шанс. «Это ваша демократия всем уже поперек горла встала». потому что грабежи сплошные и человская полиция злится. Выборы велено провести как можно скорее и без эксцессов. — Без кого? — насторожился Кувалда. — Без сюрпризов, — объяснил Биджар. — Никаких подозрительных победителей, только проверенные, послушные и абсолютно управляемые кадры. Так что давай сюда последний взнос и готовься принимать присягу в качестве законно выбранного великого. И самого демократического фюрера. Складской комплекс Кумар Карго Экспресс, Москва, улица Левобережная. Как ситуация? Лучше, чем ожидали, бодро отрапортовал Карим Томба. Твой предвыборный митинг произвел на дикарине изгладимое впечатление. Гнили чем очень понравилось. Что ты не стал их убивать, и теперь половина клана готова за тебя голосовать. Напильник бесится, заказал новые плакаты и рекламное время на «Тиградком». Ошибзичи? уточнил Урбек. «Если судить по опросам, прямую трансляцию митинга они смотрели. Хотели насладиться тем, как ты крошишь гниличей». Карим захихикал. «В общем, есть мнение, что часть Шипзичи тоже твоя. Проголосуют как миленькие». Биджар звонил, говорил, что Кувалда требует организовать для него такое же мероприятие. Таким образом, цель, которую ставили Шасы, организуя выезд Урбека в Южный форт, была достигнута. Напильник и кувалда, напуганные взлетевшей до небес популярностью Кумара, срочно изыскивали дополнительные средства на предвыборную кампанию. Директора торговой гильдии радостно потирали ладошки и подсчитывали прибыли. Дикарям грозил дефолт. Что ж, отлично. Урбек сунул телефон в накладной карман Френча. Эта униформа начинала ему нравиться. Поправил красный шарфик и вышел из кабинета. Выборы выборами, а бизнес требовал постоянного внимания. «Тренер, ребята говорят, напильник совсем сбрендил!» Поделился радостной новостью, ожидавшую дверей офиса булыжник. С катушек слетел однозначно!» «Хочет митинг для Шипзичи делать! Типа, как у тебя был!» «А лениво осведомился Урбек. — Оружие готовят на всякий случай, но что делать не знают, — зажал уй буй. Говорят, все равно ты великим фюрером будешь. — Наверху все уже решили, можно не рыпаться. Однозначно. — Это хорошая и правильная позиция, — одобрил шасс и снова поправил шарфик. — Народ меня любит и в меня верит. — Урбек, к нам гости, — тихо сообщил подошедший охранник и кивнул в сторону ворот. — Зеленые приехали. — Вижу. Кумар движением бровей отпустил охранника и вздохнул. Милана, воевода дочери Журавля и две помощницы. Неприятно. Видимо, королеву всерьез достало его участие в выборах и особенно удавшийся митинг, раз она отправила на разборку такого тяжеловеса. Выше воеводы в иерархии дома стояли только жрицы. Урбек недовольно поморщился, но подошедших колдуний одарил ферменной улыбкой. — Госпожа воевода! «Какая честь для моей маленькой фирмы! Желаете что-нибудь продать?» От неожиданности Милана вздрогнула, сбилась с мысли, но лишь на мгновение, после чего презрительно скривилась. «Звучит оскорбительно!» Сопровождающие ведьмы напряглись, и достаточно было слова или жеста, чтобы они бросились на дерзкого торговца. Булыжник, единственный оставшийся рядом дикарь, побелел, но с места не сдвинулся. — А, впрочем, я пошутил. — Конечно, пошутил. Подумав, произнес Урбек, не желая сразу же, можно сказать, с порога ссориться с ведьмами. — От страха пошутил, как я понимаю. Медленно протянула воевода. — И от него тоже. — Покладисто согласился Шас, закладывая руки в карманы. — Зачем пожаловали? Королева недовольна тем, что ты выставил свою кандидатуру на пост великого фюрера Красных Шапок. сухим официальным тоном заявила Милана. Она решила не гневаться, а как можно быстрее изложить суть претензий, добиться понимания и тут же уехать. — Ты шас, и потому не имеешь права. В указе ее величества не было дискриминационных положений. Елейным голосом напомнил Урбек. — Насколько я помню. — Теперь есть. Воевода сделала знак, и помощница сунула Кумару под нос, новую версию указа о проведении выборов. Таким образом, ты должен немедленно снять свою кандидатуру и перестать вносить хаос в жизнь подданных Зеленого дома. — Извините, но я не понимаю, каким образом содержание указа относится ко мне, — развел руками шас. Новые правила будут действовать для новых игроков. Я же законопослушно исполнял волю Ее Величества. Королева Всеславы, всеми силами стремясь устроить семье красных шапок достойную жизнь. Ты подданный темного двора. Вкладывал большие деньги, тратил драгоценное время, силы, рисковал жизнью. Прекратить! Милана рявкнула так, что еще остававшиеся на виду шапки, испуганно присели, а затем, подобно тараканам, принялись разбегаться по щелям, прячась за грузовиками, погрузчиками, углами... В общем, где угодно, прячась, благо в складском комплексе, кумара, укромных мест хватало. Булыжник вновь не двинулся с места. Кажется, его парализовало. Что же касается Урбека, то он невозмутимо свернул отредактированный указ в трубочку и засунул в карман изящной кожаной курточки Миланы. Зеленого, разумеется, цвета. «Клянусь, я не стану советовать никому из родственников». баллотироваться на пост великого фюрера. И снимешь свою кандидатуру. Я уже в игре, моя радость. Я не могу уйти. Придется. Это называется оказанием давления на кандидата на правящий пост. Очень некрасивое занятие, между прочим, совсем не демократическое. Не помню, что говорится об этом в кодексе, но темный двор наверняка не обрадуется, если вы, красавица, продолжите угрожать уважаемому члену общества. Вряд ли кто-нибудь заметит исчезновение мелкого скупщика краденого. Вы намекаете на ведущего специалиста тайного города по трофеям. И не надо пугать нас навами. Налогов, которые я заплатил темному двору, вполне хватит на небольшую войну, — веско произнес Урбек. А потом мы стрясем с вас контрибуцию и получим сверхприбыль. Кумар имел все основания для уверенности. даже пребывая в гневе воевода понимала что слова о навах не пустой звук темная зорка следили за тем чтобы их подданных не обижали выборы великого фюрера внутреннее дело зеленого дома скоро мы породнимся», — хладнокровно напомнил кумар и демонстративно потрогал пальцем красный шарфик я стану лидером одной из ваших семей никогда вы сами устроили себе демократию «Всем было понятно, что указ составлялся для красных шапок. Я не такой умный, как вы, моя красавица. Я не умею читать между строк, а следовало бы научиться». «Все, что не запрещено, разрешено», — решительно закончил Урбек. «Это даже челы усвоили. А я всегда считал, что они тупее вас». «Да они и тупее», — запальчиво кивнула Милана. «Вот и я о том же», — вздохнул Урбек. Воевода покраснела. Помолчала, мысленно ругая себя за то, что прихватила навстречу помощниц, после чего перевела взгляд на булыжника, кожа которого постепенно приобретала естественный оттенок. «Ты не понимаешь, что шас обманывает твой клан, что он пользуется твоей доверчивостью и тянет деньги?» И кивнула на плакат предвыборный штаб Урбека Кумара. «Он сдал вам под офис свой собственный склад». — Ребята об этом знают, — вальяжно ответил скупщик краденого. — Мы знаем, — подтвердил булыжник. Люда оторопели. — Знаете? — Было бы глупо сдавать под офис чужой склад, так? — издевательски поинтересовался Кумар. — А моя предприимчивость только укрепила избирателей в понимании правильности выбранной кандидатуры. «Красные шапки лишний раз убедились, что я смогу принести их несчастной семье процветание!» Милана развела руками. «Это безумие!» «Это демократия!» «Но ведь он шас!» Воевода предприняла последнюю попытку образумить булыжника. «Зачем тебе чужак? Урбек не вашей крови!» «Ужасная ошибка природы!» Вздохнул Кумар и вытащил из кармана Френча засаленную бумажку. Но в душе я истинный дурич. У меня и справка есть. Какая справка? О двойной национальности. мило улыбнулся шас. Временами я ощущаю себя настоящим дикарем. Это какой-то бред. Выдохнула Мила, бросив взгляд на текст. Безумие. А то, что я чищу зубы два раза в день, ничего не значит. Продолжил Урбек. К тому же моим будущим подданным на это плевать. Пахнет от тебя, конечно, не очень, но мы потерпим. Осклабился булыжник, которому передалось немного уверенности шасса. Однозначно. Братец, дыши, вернувшись, попросил Урбек и тут же вернулся к людам. — Вы уже уходите? Несколько мгновений Милана яростно смотрела на добродушно улыбающегося шасса, после чего сдалась и поинтересовалась. — Сколько? — Вот это уже по-деловому. Кумар указал на дверь офиса. «Давайте продолжим разговор в моем кабинете». «Слышал?» Поинтересовался Урбек после того, как за зелеными ведьмами захлопнулась дверь, а на мониторе высветилась таблица поступлений на счет. «Весьма приятно пополнившаяся в нужной ячейке». «Что слышал?» — не понял булыжник. «Зеленые велели свернуть проект». «Это как?» «Это насовсем». С грустью ответил скупщик Краденова, снимая красный шарфик и бросая его на стол. «Совсем-на-совсем!» совсем. «То есть ты не будешь великим фюрером?» «Я очень хотел бы, лыжник, но мои мечты разбиты в дребезги, обстоятельства оказались сильнее!» Пробубнил Урбек. Налюбовавшись на банковский счет, он запустил складскую программу, собравшись с головой погрузиться в дела, и потому его голос прозвучал несколько рассеянно. «Крепись, мы проиграли в честной борьбе!» Какой борьбе, если ты просто взял деньги и отвалил? возмутился Дурич. Что в этом нечестного? Ты у меня брал деньги? У тебя брал деньги на борьбу и уверенно вел наш клан к победе. А у зеленых я взял деньги за то, что в итоге проиграл. Все честно? Нет. Булыжник чувствовал, что его обманывают, но пока не понимал, как именно. Ведь, по словам хитроумного шаса, выходило, что все вроде в порядке. Несколько секунд Дурич хватал ртом воздух, но все-таки сумел подыскать нужные слова. «Я тоже хочу деньги!» «За что?» — кротко поинтересовался Урбек. «За то, что проиграл!» «Но ведь проиграл я!» — вздохнул скупщик Крадинова. «Я лишился мечты стать великим фюрером. Меня даже справку о двойной национальности отобрали. А я...» «У тебя все впереди! Вдруг выборы войдут у вас в привычку?» Попробуешь в следующий раз. «Еще я остался без денег», — добавил Булыжник, с горечью вспомнив, сколько отдал Урбеку. «Нужно уметь грамотно проигрывать». «Научишь». Шас отвлекся от монитора, несколько удивленно посмотрел на оживившегося дикаря и медленно протянул. «Ну, могу, конечно, провести тебе веб-семинар по теме, но он платный». «Дорого». — спросил булыжник, которому очень хотелось научиться грамотно проигрывать. — Недешево, — не стал скрывать Урбек. — Но тебе я сделаю скидку. Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки, Москва, Бутово. А потом прозвучал взрыв. Нет, взрыв прозвучал совсем потом. А сначала Кувалда изложил Биджару план штурма и пообещал провести его, невзирая ни на протесты, ни на увещевания. «Ты пойми», — произнес Одноглазый, глядя на рассерженного Шаса с отеческой улыбкой, «почта — это хорошо, но что это за выборы получится, если я никому голову не отверну? Я, конечно, стану законом фюрером. Королева меня поздравит и все такое прочее, но народу демократия без перестрелок подозрительно. Народ...» Любит как то фюрер, не только законный, но и любимый. А если бошки врагам не сшибить, любимцем народа ни за что не станешь. — А тебе не пофиг? — придя в себя, поинтересовался Беджар. — Ты все равно главный. И в ответ услышал неожиданное. — Мне нет! — твердо ответил одноглазый. — Урбеку пофиг, ему бы лишь бабла нагрести. — Булыжнику, дураку, пофиг! раз он свою тему Урбеку отдал, а мне и напильнику не пофиг. Мы тут жить будем, тут править, поэтому нам не ужиться, и чья-то башка точно должна слететь. Переубедить его не было никакой возможности, и Беджару оставалось надеяться только на то, что королева Всеслава не прикажет повесить одного из основных претендентов на должность великого фюрера за то, что он прикончил второго. определив победителя самым простым и, возможно, самым честным способом. А уж потом прозвучал взрыв. Возвращение в Южный форт Кувалда обставил по всем правилам военно-выборного шоу. В четыре часа утра, когда привыкшие к роли победителей Гниличи пребывали в особенно расслабленном состоянии, Шибзичи взорвали ворота и ворвались во двор, ведя активную огневую агитацию за своего кандидата. Их поддержали сидевшие в казарме сородичи и даже часть дуричей, которым надоела власть гниличи, а своего кандидата у них не было, потому что он слился. Ошарашенные гниличи, свято верившие в то, что никто не осмелится нарушить королевский запрет, не сумели достойно ответить на применение хоть и старых, но отлично зарекомендовавших себя выборных технологий. Не удержали башню и позорно отступили в казармы. Правда, без напильника, которого из башни не выпустили. Счастливый Кувалда вернулся в разгромленный кабинет и объявил подданным, что выборы состоятся, несмотря ни на что. И не обманул. «Чего будет-то?» — сказано выборы. «А нас за что?» «Не нас, а мы». «Если мы, то почему оружие запретили брать?» «Точно тебе говорю. Сейчас нас всех того». «Не, нас не тронут. Королева сказала, чтоб без стрельбы». Напильнику расскажи. Напильник сам нарвался. Это верно. Демократические выборы великого фюрера Красных Шапок открылись ровно в полдень. После того, как приглашенные в качестве независимых наблюдателей дружинники Зеленого дома, крепкие мужики в полевой форме, выгнали весь найденный в форте народ во двор. Народ, конечно, смутился частично запаниковал, но сделать ничего не смог, поскольку двор охранялся крепко и сбежать не получалось. Получалось лишь бояться и ждать. Затем на украшенную шариками сцену, под нее временно отдали шафот главной семейной висерицы, поднялись члены считательного комитета. В этот момент шапки узнали о его существовании, председатель которого, уважаемый и независимый журналист Карим Томба, с приличествующей случаю и радостью оповестил собравшихся, что предварительные итоги уже подведены. В подтверждение своих слов председатель считательного комитета продемонстрировал короткое видео, в котором улыбающиеся волонтеры вскрывали синий ящик, высыпали на стол и пересчитывали гору правильно оформленных бюллетеней и произнес небольшую, но проникновенную речь. «Не секрет, что все мы настороженно воспринимаем то новое, прогрессивное и современное, что каждый день входит в нашу жизнь». делает ее удобнее и счастливее. Но постепенно недоверие пропадает, и вот мы уже удивляемся тому, что еще вчера обходились без этих услуг. Например, без проведения выборов по почте. Мы очень долго не знали, как это работает. Мы очень долго сомневались, за кого послать свой голос. Мы думали, что его неправильно посчитают, или кто-нибудь узнает, как именно мы проголосовали. Но на этих выборах все удивительным образом сложилось. Вы поверили в то, что система работает. Вы массово голосовали с помощью почты и не побоялись выразить свою поддержку единственному и одноглазому кувалде. Я горжусь вами. Я горжусь каждым из вас. — О чем задумался? — тихо спросил Беджару, бывшего и будущего фюрера. Они скромно сидели в первом ряду, дожидаясь, когда одноглазого позовут на сцену, Телевизионщики пока не обращали на них внимания и потому могли спокойно поговорить. — Думаю о том, что ничего не поменялось, — неожиданно для самого себя ответил Кувалда. — Баблавы наварили, народу мы положили, форт наполовину разнесли. А ничего к хренам собачьим не поменялось. — Ради этого валили и разносили. Беджар едва заметно пожал плечами. На тебя нападают, ты пытаешься отбиться. Тратишь бабло, валишь народ, и если везет, все остается как было. В этом смысл. — В этом? — удивился Кувалда. — Чтобы ничего не поменялось? — Для тебя, — уточнил Шас. Ты всего добился, у тебя все есть, зачем тебе что-то менять? Руководи, как умеешь, живи в свое удовольствие и жди следующей бури. Одноглазый несколько секунд смотрел на Биджара, а когда понял, что тот не шутит, достал из внутреннего кармана плоскую фляжку с виски и сделал большой глоток. И не услышал, как улыбающийся Томба довел до сведений счастливых дикарей, что победу на демократических выборах одержал великий фюрер.